143. И не будем горевать ни об отходящих, ни об отпадающих, ни о впавших в безразличие, ни о прельстившихся суетою дня. Они принесли или потом принесут свою пользу. Многие снова подойдут. Многие откликнутся на зов, когда придет время, и тайное станет явным. Но хотящему... устоять до конца, отрываться в сознании от владыки не следует. Можно оторваться так, что нить связи будет потеряна. Нельзя отрываться в духе. Видите, как колеблется всё неустойчиво и гаснет. Видите, как дела моё подменяют делами своими и бросают люди стражу свою. На них уже не могу опереться. Нарушается сеть света и некуда послать луч спасительный. Не надо осуждать отступивших, но тесней сомкнуть ряды. Устойчивость носителей света и лучей моих ныне нужна особенно остро. Тёмный плащ сгустился необычайно над землёй. Немногие устоявшие в близости несут нагружение за те, кто покинул место своё. Но так было всегда. И когда учитель был в нужде, лишь немногие и верные оставались. Может быть, теперь понятно и любовь, и забота о близких, устоявших в днимрака, несмотря ни на что. Как мало их, на кого могу опереться. Они нужны мне так же, как я им. Покойные и тверды будьте в вере. Учитель преданности не забывает. Потому крепко стойте во мне пребывая. Потому говорю: бодрствуйте. Я с вами до тех пор, пока вы в духе со мной. Я щитом веры могу накрыть, пока не оставлен. Но избранных мало, но легко отойти, но для неутвердившихся во мне очевидно сильнее действительности. Но придёт час, И соберу путников, и снова придут к тебе горящие и насыщенные лучами грядущего света, ставшего явью. Не отгони, и приветливо встречай вновь приходящих, ибо закон не позволяет отвергать вновь приходящих ко мне. Заботливо встреть и дай, и насыть их голод. Судьи собой не являй, каждый имеет судью в себе. Можно пожалеть об отходящих, ставших без различных, но судить не надо. Снова придут в своё время. Сын мой, ближайшие задания устоять перед лицом очевидности, действительность утверждай. Сколь же труден обратный путь и сколько испытаний тяжких потребует. Придут, но путь тернистый снова пройдя, но путь удвоенный в трудности своей. Не знаю лучшего пути, нежели путь преданности несломимой. И ночью, и днём, и сегодня, и завтра, и перед стеной глухою, и в свете моём преданность остаётся непоколебимой, а также и любовь. Суров и труден путь духа, и узка тропа, и немногие идут ею.